Познание. А потом на черных рынках сети всплывала, снятая с этих жертв, аугметика. Ее серийные номера или были изменены, или носили следы удаления. Правда, не настолько качественно, чтобы экспертиза не смогла докопаться до сути. Из этого следовало, что в сети орудовала целеустремленная, но пока еще не слишком опытная бригада охотников за чужими имплантантами — Тем не менее, поймать их не удавалось. Порадовать начальство было нечем, а сроки поджимали. Макс под взглядом коллег перечислил отработанные по делу мероприятия, называл цифры, даты, имена, стараясь за ворохом информации прикрыть отсутствие результата. Но странное дело. Чем дольше он говорил, тем очевиднее становилось. Слушали его в полуха. Шеф периодически кивал, продолжая барабанить пальцами по столу, но вопросов не задавал. Наконец Макс умолк. Боско задумчиво подвел итог. «Так, это хорошо. Брови по поползли вверх. В смысле, хорошо. Банда безнаказанно хозяйничала в районе, дело повисло, концов нет. Да за эту работу их участку такие штрафные баллы влепят. Десяткам хороших раскрытий не перебить». Но шеф уже повернул голову к двум незнакомцам, и понемногу Макс начал въезжать в ситуацию. Все совещание было собрано ради этой странной парочки. А текущая рутина сотрудников Боска это так, для виду. Один из чужаков, помоложе, с внешностью успешного клерка, взял слово. — Офицеры! Ваш шеф любезно согласился устроить эту встречу по нашей настойчивой просьбе. «И теперь, когда каждый отчитался по текущим делам, пора перейти к главному». Макс, изобразив внимание, внутренне усмехнулся. Любезно согласился. Настойчивая просьба. «Ага, как же!» «Да эти ребята хищные птицы!» «Нет, они не из ФЭПС», как Палетти сперва подумал. «Тут конторы посолиднее, государственная безопасность, не меньше. Но что им понадобилось в участке?» «Я и мой коллега прибыли из Центрального отдела контрразведки». Офицеры полиции переглянулись. Человек с лицом клерка кивнул. «Нам требуется ваша помощь в поиске определенных людей. Описание их внешности и все необходимые данные сейчас появятся на ваших планшетах». Сухарь шикнул на начавших перешептываться. Офицеров контрразведчик продолжил. «Те, кого мы ищем...» Непрофессиональные шпионы. Долгое время они были самыми обычными гражданами, но мы полагаем, что сейчас они связаны с иностранным синдикатом. У дела приоритет высшей секретности, поэтому я не могу сообщить подробности. Но вот что вам нужно знать. В разыскиваемой группе минимум трое человек. Их мы установили достоверно. Среди них высокопрофессиональный хакер и техники. Мы не знаем методов их маскировки, но поиски через камеры городского наблюдения оказались безрезультатны. Либо они не попадают в объективы вовсе, либо успешно мимикрируют. Для работы им необходима высокотехнологичная аппаратура, высокое потребление энергии и точка выхода в сеть. Эти косвенные признаки могут вам помочь в поиске. «Позвольте вопрос», — поднял руку заместитель сухаря крепкий 50-летний Алан. «Да. Вы считаете зону поиска на нашем участке наиболее перспективной? Если так, то почему?» «К сожалению, офицер, ваш участок лишь один из многих. Мы с коллегой курируем десяток отделов полиции, и на сегодня у нас запланированы визиты к вашим соседям». «Как следует поступить, если разыскиваемые лица будут обнаружены?» Задал следующий вопрос Алла. «Немедленно сообщить нам. Не пытайтесь задержать их самостоятельно, только слежка вплоть до нашего прибытия. Но так, чтобы они ничего не заподозрили. Именно поэтому в полученных вами файлах есть четкое указание, никаких публичных ориентировок, только внутренний розыск». Можете сколько угодно показывать их фото своим агентам, но чтобы ни на одном экране не светились их лица. Это может спугнуть преступников. «Если я правильно понял», — взял слово «сухарь», — «они все-таки в курсе, что их ищут». «Верно. Но аналитика их поведения говорит, что ребята излишне самонадеянны. Возможно, в отсутствии официального розыска преступники себя как-то проявят». Я уже упоминал, они не профессионалы, поэтому работа на улицах может дать результат. Все, что вы накопаете, а также сам ход поисковых мероприятий, необходимо держать на устройствах, не имеющих выхода в сеть. Но это же займет массу времени, да и просто неудобно, возразил Алан. Зато относительно безопасно контрразведчик был непреклонен. Помните о том, что у них есть хакер. Способные взломать сеть полицейского департамента?» — недоверчиво спросил Макс. «Мы не исключаем такой возможности». Пошел второй день, как Винсент влился в компанию необычных соседей. Большую часть времени он проводил с ними в одной квартире, впрочем, пока не понимая своей пользы. Тем не менее, на счет упала обещанная тысяча долларов. Деньги жгали руки. Хотелось пойти в букмекерскую контору и сделать маленькую ставку, но Ковальский держался. Поэтому едва появился повод быть полезным, Ковальский им воспользовался. «Винсент, составишь мне компанию?» Мира накинула куртку и взяла небольшой рюкзачок. «Без проблем». Ковальский посмотрел на обоих стариков. «Если господа не возражают». «Прогуляйтесь, Винсент». Эдвард на секунду отвлекся от монитора. «У Мира есть список того, что необходимо купить. Только не задерживайтесь. Уже довольно поздно. И если она потащит тебя в Гранд-парк, покататься на каруселях». «Не соглашайся. К слову, обращаюсь тебе, Мира. Наказываю во всем слушаться мистра Ковальски. Как если бы это был я или твой дед». «Ну а ты, Винсент...» «Будь с ней построже, иначе начнет из тебя веревки вить». Едва спутники вышли на улицу, девушка надела темные очки и накинула капюшон с чуть видимым узором паутинкой. Винсен знал, такие популярны среди молодежи спортивных болельщиков, разного толка анархистов и неформалов. Эта штука хитрым образом искажала лицо для уличных камер, затрудняя идентификацию. В принципе, за ношение такого предмета одежды полагался штраф, но обычно копы не обращали внимания на столь мелкое нарушение. «Нам нужно несколько упаковок воды, кое-что из радиоэлектроники и корм для барсука». А «У нас есть барсук?» «Я до сих пор его не видел», — удивился Винсент, — внимательно осматривая улицу. По ней неторопливо пыхтел муниципальный дорожный трактор, объезжая компанию молодежи. «Ага, он тебя боится и прячется в чулане. Слушай, можно я буду звать тебя Вин? Винсент — это как-то чересчур официально, будто ты офицер из органов опеки». «Валяй». «А что, был опыт общения с этой службой?» «Доводилось. После того, как умерли родители, они к нам захаживали». «Извини, про родителей не знал», — смутился Ковальский. «Дело прошлое», — с долей грусти ответила девушка. У входа в магазин дожидался своего хозяина кибернетический питомец. Небольшая рысь с красивой искусственной шерстью и увеличенными глазами имплантами, придававшими морде трогательное выражение. Объявление на досмотровые рамки гласило «Вход с киборгами, андроидами и иной роботизированной техникой запрещен». «Мира» прошла через металлоискатель свободно. Винсенту же пришлось вытряхнуть содержимое карманов на стол, прежде чем створки тамбура распахнулись и впустили посетителей. В ночном гипермаркете «Мира» ориентировалась хорошо. Винсент едва поспевал за ней, лавируя тележкой между торговых полок. Но если с водой и кормом они справились быстро, то в отделе электроники провели гораздо больше времени. Девушка перебирала упаковки с деталями, дисками и картами памяти, откладывала, сравнивала, как человек, хорошо знакомый с предметом увлечения. Неудовлетворенная ассортиментом виртуального каталога, Мира отправилась на поиск персонала. Единственный сотрудник, которого удалось обнаружить, отсиживался у линии,